Яна, А если вам вдруг стало плохо, возьмите на руки кота. Покрепче стисните в объятиях, пусть станет плохо и ему. Как только в окне маршрутки показались очертания родного общежития, мое прекрасное настроение тут же улетучилось. Я вспомнил о вчерашней отвратительной ссоре с любимыми и такими хорошими соседками по секции. На остановке купил цветы в круглосуточном магазине. Спасибо глупому опросу, который мы с друзьями провели однажды среди знакомых девушек, выясняя, что им нравится в этой жизни, пытаясь понять тонкую женскую душевную организацию». Из результатов мы так ничего и не поняли, зато я накрепко запомнил, какие у моих соседок любимые цветы и какой шоколад больше остальных греет им душу. А девчонки каждый раз при каждом подарке искренне радовались тому, что я эти мелкие факты до сих пор не забыл. Красные розы для Машеньки, белые хризантемы для Яночки. Вот и ушла в небытие моя последняя тысяча рублей. Эх. Попросить, что ли, Аркабалену наколдовать мне пару сотен на хлеб и гречку до стипендии, раз уж она у нас такая вся волшебная. Впрочем, можно просто занять денег у Макса. Он никогда не отказывал в таких случаях. Написал ему СМС с просьбой и поднялся вверх на свой этаж общежития. Тихо постучался к девчонкам в надежде, что они ещё не спят. Послышался голос Яны. «Заходите». Я приоткрыл дверь, просунул туда цветы, а следом свою голову. Яна сидела на кровати с учебником, глядела на меня серьёзным пронизывающим взором поверх очков, точно как мама на нашкодившего ребёнка. Просочившись в дверь, я застыл на пороге. Тихо проговорил. «Прости меня, я вчера был совсем не в себе. Наговорил гадостей. Я на самом деле так не думаю». Яна скривилась, закатила глаза. «Ты так не думаешь? Уверен? Тебе легко говорить о чужой внешности». у нас крайне удачный метис получился. Хоть на обложку кей-поп-альбома фотографируй». И посмотрела на меня таким уничтожающим взглядом, от которого захотелось провалиться сквозь пол. Я судорожно соображал, что можно ответить. «Слушай, ну, может быть, я и правда что-то подобное. Может, иногда. Но мы все не идеально, знаешь, и совсем не важны ваши особенности с Машкой. Правда, я вас очень люблю». Вы замечательная. И вообще, должны же быть у идеальных девушек хоть какие-то маленькие недостатки, правда? А то мир просто не выдержит такой концентрации прекрасного и чудесного в одном единственном человеке. Да и развалится. Ну? Яна слегка улыбнулась. Я мысленно поблагодарил Аркабалену за удачную фразочку. Ну вот, уже похоже на правду хоть чуть-чуть. Ладно, заходи. Я вздохнул с облегчением и зашел. Яна отложила учебник на тумбочку, Поправила толстый пушистый свитер и пошла включать чайник. Спросила «Печеньки?» Я согласился. Мне хотелось ещё что-то сказать ей, как-то оправдаться за вчерашнее поведение. Я начал «Я вчера попал в очень неприятную ситуацию». Яна прервала меня. «Майдарчик, слушай, я пока не готов это обсуждать. Давай я тебя сейчас просто так заранее прощу, оправдаешься когда-нибудь потом, когда эмоции поутихнут, и мы все вместе посмеемся над этой ситуацией, хорошо?» Я кивнул и почувствовал облегчение. Теперь не придется ничего сочинять. Хотелось рассказать Янке правду. Она очень хорошо меня понимала всегда. Мы через многие приключения прошли с ней на самом деле. И она, может быть, даже поверила бы мне. Но нет так нет. Я глядел на Яну, улыбался, вспоминая. А она, придерживая одной рукой свитер, другой разливала чай по большим кружкам. Спросила, «Чего это ты улыбаешься?» Я покачал головой, "Да просто вспомнил почему-то, как мы с тобой Машку в травматологию возили. Помнишь, она сломала руку на катке возле общаги?» Яна в ответ улыбнулась. «Да, точно. Она ещё сопротивлялась, говорила, ерунда, пройдёт само. Насильно пришлось тащить. Не любит больницы и всё, что с ними связано. Это как тогда, когда она отравилась алкоголем и сутки не могла ничего есть. Никогда не забуду». «Да, мы тогда приносили ей разную еду и проводили опыт, усвоится у неё что-то или нет». «Ага. По итогу вывели рецепт. Разваренный рис и ригидрон. У меня до сих пор на всякий случай это лекарство всегда в аптечке. Хорошая штука вообще-то». — А как на Витязь взяли её, помнишь? Вроде такой простой поход, лёгкая прогулка на день. А Машка там умудрилась и обжечься, и утонуть, и поругаться с группой иностранных туристов. Яна засмеялась, вспоминая, подала мне кружку с чаем. Я уточнил. — Да, а где она? — Опять на какой-то тусовке? — Скорее всего, — пожал плечами Яна. — Она передо мной не отчитывается. — Ясно. Я просто перед ней хотел извиниться. — Ну да, я поняла. Букет это два. — Слушай, я могу передать ей, что ты извинился. Ну или позвони сам. Телефон-то тебе на что? Я потупился, пробормотал. — Да нет, знаешь, по телефону это не то. Я лучше тогда уж позже, когда она вернется. Яна кивнула, понимающе улыбнулась, снова поправила пушистый вязаный свитер и... Мяукнула. Тонким, писклявым мяу, как совсем маленький котенок. Яна испуганно смотрела на меня. — Майдарчик, слушай... такое дело на этих словах она приподняла край свитера и оттуда выглянула черная пушистая мордочка оба они и котенок и яна глядели на меня широко открытыми глазами я также смотрел на них с долей ужаса во взгляде прошептал словно боясь что нас кто-то подслушивает в общаге запрещено держать животных Ну мой дарчик, если ты напишешь заявление, что ты не против, все будет хорошо. Я узнавала, если соседи по секции не против, мы несем ответственности, все такое. Можно? Ты же не против, да? Я насмотрела умоляюще. Я взял котенка у нее из рук. У черного комочка шерсти оказались белые носочки на лапах. Он тут же принялся играть с завязочками на моей толстовке. Я почесал котёнка за ухом, и он тут же изменил предмет интереса. Вместо шнурка вцепился когтями и зубами в мой палец. Я отдёрнул руку и скривил лицо. Яна вздрогнула, быстро забормотала: Я нашла его на остановке. Был совсем один. Ну вот куда его? Я обзвонила приюты. Ты знаешь, в Иркутске все приюты переполнены. Даже за деньги не берут. Говорят, чуть ли не каждый день подкидывают новых целыми коробками. А никто не забирает. Я удивлённо глянул на соседку. Похоже, я недооценил, насколько отвратительно вёл себя вчера вечером. Если Яна думает, что пара царапин заставит меня выкинуть это беззащитное существо на улицу, каким же моральным уродом я стал в её глазах. Я покачал головой, сочувственным тоном стал объяснять. «Да, я слышал об этом. Люди не хотят стерилизовать животных, придумывают всякие глупости про «должна хоть раз родить», а потом столько малышей умирает, их в несколько раз больше рождается, чем люди могут пристроить. И про живодёров на центральном рынке читал, как волонтёры регулярно вытаскивают из мусорных баков в соседних домах котят и щенков подросших, которых уже невозможно продать. Видел фотографии, где их живьём кладут в коробки, заматывают скотчем и отправляют в мусорку». Убить своими руками духу не хватает, а вот так людям верят, сдают малышей, даже не представляют, что их ждет. Конечно, я все подпишу. Как назвала? Пока не уверена. А Машка что говорит? Да, она еще вчера подписала. Мы же с ней вместе ездим в один из приютов. Деньгами помочь не можем, но хотя бы так руками. Что-то почистить, помыть, выгулять. В приютах всегда нужна физическая помощь. Ты бы видел, как она ругается, когда нарощенные ногти ломает, разгребая лопатой собачье говно. Но ведь ездит. Я представил себе эту картину. Стройная блондинка Машка при полном параде на каблуках и с маникюром вычищает дерьмо из вольеров. Это должно быть эпичное зрелище. Я попросил. Ян, возьми меня с собой, пожалуйста, когда в следующий раз поедете. Я хочу на это посмотреть. Мы просидели с чаем и печеньками до поздней ночи, болтая о прекрасных пустяках. Я и думать забыл о мангатхаях и прочих жутких штуках. Притащил гитару, и мы с удовольствием спели наши любимые песни. В ход пошла и «Батарейка», и «Я на тебе как на войне», и даже пара песен киша. Пока мы орали песни, кошечка с удовольствием бегала за шариком, который я скатал из бумаги, чтобы отвлечь ее от своих пальцев. В свою комнату вернулся уже совершенно счастливым. Засыпая, увидел смс с переводом денег от Макса, а потом сразу сообщение от Веры. «Май, ты как? Лучше себя чувствуешь? Завтра приедешь?» «Да, спасибо, приеду», — ответил я и довольный уснул.